Глава шестая. 1 июня 1895 года. Испанское королевство, Мадрид. Владимир с некоторым трепетом ждал новой встречи с сенатором Рамоном Бланко и Аренас. Примечание. Рамон Бланко и Аренас, 1833-1906. Испанский маршал, сенатор. 9 октября 1897 года стал генерал-губернатором Кубы. До того несколько лет был генерал-губернатором Филиппин. Один из наиболее адекватных генералов Испании в те годы. «Само собой, приватный. Все-таки, если сорвется то, что он задумал, то многое придется менять в его обширных планах». «Доброе утро, князь», — улыбнулся Рамон, подходя к его столику в ресторане. «Вижу, вы ранняя пташка». «Ранняя пташка червячка ловит», — улыбнулся Вова, жестом указывая на место за столиком. «Я от вас видеть, Маркиз». «Взаимно», — кивнул он. «Полагаю, вы хотите продолжить наш разговор, который мы начали несколько лет назад?» «Безусловно. Ситуация продолжает накаляться. Через два-три месяца вступит в строй первый броненосец США «Мэн». «Фактически броненосный крейсер». Кроме того, спущены на воду еще четыре броненосца, из которых только один второго класса, а остальные – полноценные утюги. И это не говоря о том, что у них уже заложен еще один полноценный эскадренный броненосец. Да пятерка согласуется в Конгрессе, и это не считая программы крейсеров. Янки начали самым энергичным образом строить и обучать флот. Как вы понимаете, не просто так. «Кое-кто в Испании считает, что они просто пытаются обезопасить свои морские границы». «Но это так не думаете?» «Я? Нет. Но я бессилен», — воскликнул Роман. «Все деньги, что вы мне оставили, ушли в пустоту. Их охотно брали, однако никак не реагировали. Да, теперь мое положение в обществе решительно окрепло, но с армией ничего хорошего не произошло». «Знаю», — охотно кивнул Владимир. «Поэтому в этот раз я сам прибыл». «Характер предстоящих боев будет весьма своеобразен. Сами американцы воюют довольно плохо. Это обусловлено ментальностью», – Владимир постучал пальцем себя по голове. «Одно дело – я за индейцев Дикаей, которые не имеют ни малейшего понятия о строе, дисциплине и тактике, и совсем другое – сталкиваться с фигуальными войсками европейских держав, закаленных в столетиях сражений». Помните, как сто лет назад Наполеон активизовал личные умения и строевую выучку французов и мамлюков? Вот, американцы это прекрасно понимают, поэтому постараются переложить всю тяжесть сухопутных боев на повстанцев. «Вы в этом уверены?» – нахмурившись, поинтересовался Рамон. «Я пока ничего подобного не замечал». «Уверен. Деньги проводятся неофициально, а через... назовем это общественные фонды». То есть пожертвования на благие дела. Облагодетельствовал один из американских банкиров. Какой-то приют для бездомных на 10 тысяч долларов. А спустя несколько недель за эти деньги уже покупают оружие для повстанцев. Но. Дружище, перебил его Вова, это бизнес. Просто бизнес и ничего личного. По крайней мере, так говорят сами американцы. Поэтому я предлагаю нам поступить так же. Не понимаю вас. «Вы предлагаете вооружать повстанцев?» – недоуменно спросил Рамон. «Отнюдь! Я предлагаю вам создать общество патриотов Испании и встать во главе его». «И что это изменит?» «В чем проблема испанской армии и флота?» «Правильно. В том, что деньги не доходят по назначению, а потому оснащение вооружения не поступает в войска. Так?» «Совершенно верно. И ладно деньги. Жалование». Проклятие. Моряки говорят, что им даже уголь купить иной раз не на что. Поэтому я предлагаю через это общество закупать все необходимое и направлять непосредственно в войска. Это спорное предложение, покачал он головой. Вы хотите взвалить на свои плечи содержание испанской армии и флота? Ибо как только такой фонд появится, по обычным каналам не станет поступать и того жидкого ручейка. Верно. Поэтому я не хочу содержать всех. С тем же успехом можно пытаться вскипятить мое. Глупо. Нет. Я предлагаю создать отдельную гвардейскую эскадру его королевского величества, поставив ее полностью на обеспечение общества. Предварительно отобрав туда самых толковых маяков со всей Испании. Вы же прекрасно понимаете, что способности испанского флота нет смысла даже обсуждать. Ее нет. От слова «вообще». поэтому он не только количественно и технически, с точки зрения железа, уступает флоту США, но и качественно. Ведь маяки, овным словом, не способны к сражениям. «Нет, это совершенно невозможно», — воскликнул Рамон, с трудом дослушав собеседника. «Адмиралтейство ни за что не упустит из своих рук такие деньги. Я дам вам 500 тысяч фунтов стерлингов для того, чтобы оказали нам поддержку». Это большие деньги, но я не уверен в том, что... Хорошо. Миллион. Вы слышите меня? Миллион фунтов стерлингов. И они соглашаются на создание двух отдельных полков гвардии его королевского величества. Один на Кубе, второй на Филиппинах. Само собой, вооружение, оснащение, подготовка и содержание за счет общества. Сколько денег вы можете выделить на общество? После минутного раздумья поинтересовался Маркиз. Для гвардейской эскадры я построю два броненосца второго ранга. Почему второго? Искренне удивился Рамон. Потому что все, что крупнее, спугнет американцев. Они не нападут на сильную Испанию. Да ладно сильную. Просто способную хоть как-то противостоять. И постараются подготовиться лучше. А мы не можем соревноваться с мощью всей экономики Соединенных Штатов. Поэтому нужно их подловить сейчас и надолго отучить от неправильных поползновений. Так что возьмем за основу, например, британский носит «Центуион». Доведем его до ума в том же водоизмещении. Подготовим команду и устроим нашим Янке сюрприз. Надеюсь, им нравятся сюрпризы. Я не уверен, что броненосцы второго ранга, пусть и довольно совершенные, смогут что-то изменить. Ведь, как вы говорите, у американцев будет пять полноценных броненосцев. А у нас, в сущности, есть только один, да и тот довольно неудачен. Ну и эти два полумера. Не лучше ли построить два полноценных броненосца? Или это делается в целях экономии средств? «Дружище, довейтесь мне! Поверьте, я не стану вкладывать свои деньги, тем более такое их количество, в заведомо поигрышное предприятие!» «Хорошо», – кивнул Рамон после долгого раздумья и игры в гляделки с Владимиром. «Доверюсь вам, хотя все это звучит весьма сомнительно. В конце концов, два броненосца второго ранга – это лучше, чем ничего». особенно в преддверии войны. «Вы правильно оцениваете ситуацию», — улыбнулся Владимир. «Кроме того, я пришлю вам своих специалистов для подготовки обоих пехотных полков и экипажей броненосцев. Анонимно, разумеется. От вас же потребуется найти наиболее трезвомыслящих и преданных Испании офицеров, которые готовы не только отдать свою жизнь, но и учиться, ибо задача настоящего солдата — не умееть за свою державу». а помочь в этом нелегком деле солдату противника. Только офицеров? Да, потому что требования к отбираемым нижним чинам и унтиам я пришлю позже. В гвардии будет установлено значительно большее жалование, плюс более качественное и сытное питание. У Вейн желающих перевестись туда окажется в избытке, а потому нам нужно отобрать из них лучших. «А что с этого получите вы?» – спросил сенатор, лукаво улыбнувшись. «Нет, я понимаю, интересы Российской империи зиждутся на недопущении превращения США в мощную военно-морскую державу. Поэтому вы решили вкладывать деньги в Испанию. Большие деньги, но свои. Поэтому мне интересно, на что конкретно рассчитываете вы лично для себя?» «Мои интересы неразрывно связаны с интересами России. И все же...» «Меня не поймут, если я не назову им хотя бы фиктивные желания. Так ведь не бывает. Извольте», – чуть подумав, ответил Владимир. «Понимая затруднения испанской короны в деньгах, я готов приобъести у нее в пользу России какие-нибудь малополезные острова. Э -э, например, Марианские острова. Все. И южные, и северные. С условием, что из них образуют, допустим, герцогство и титул передадут мне». Герцог-де-Гуам, как вариант. За них я могу прямо сейчас положить 5-6 миллионов фунтов стерлингов. Острова, значит. Хорошо. Хм. почему именно Марианские острова? Да мне не принципиально, улыбнулся Владимир. А их я назвал потому, что в случае войны американцы станут эти острова использовать как ополную базу в своем наступлении на ваши Филиппины. Как говорится, мне плевать, а вам приятно. «Пять миллионов фунтов стерлингов», – медленно проговорил Рамон. «В нашей казне постоянно пусто. Полагаю, что за такой подарок вас и без общества с броненосцами легко возведут в гранды. Этого откровенно мало и выглядит как насмешка. Если вы не запросите что-то равноценное, то мои оппоненты станут искать второе дно в наших переговорах». «Я подумаю». Если отталкиваться от лично моих интересов, то, пожалуй, меня могут заинтересовать концессии или владения на Филиппинах. Там есть кое-какое интересующее меня с ее. Плюс какой-нибудь остров на Канарах. Остров? Ну для чего? У меня, знаете ли, очень большая страсть к океанографическим исследованиям. Лукаво улыбнулся Владимир. И моему судну нужна еще одна база.